Глава 35. Тамар понравился мне в тот же момент, когда экипаж пересек главные ворота. Первым делом в глаза бросился огромный рынок с многочисленными лавками. Здесь можно купить все, что душа пожелает, а продавцы охотно принимали чеки. Я даже позавидовала небольшому торговому городку, с которого следовало бы взять пример. По сравнению с моим печальным разграбленным графством, это разительно отличалось. Приветливый народ сразу помог найти хорошего, даже легендарного, по слухам, лекаря, но пробиться к нему на прием не так-то просто. Пришлось оплатить немалую сумму за срочность, и уже на следующий день, в полдень, я должна посетить хваленого старичка. Чтобы скоротать время до следующего дня, я сняла уютный номер в гостинице и отправилась гулять по рынку. Разглядывание товаров отвлекло от мрачных мыслей, что роились в голове, но все равно я с невольной улыбкой прижимала ладонь к животу. Уговаривала себя не делать преждевременных выводов. Сначала надо точно подтвердить беременность, но мысль о ребенке согревала. В нашем мире мне не пришлось бы столько ждать. Тест на беременность мог решить все в тот же день. Тяжело вздыхая, я все равно представляла, как возьму на руки своего малыша, наверное, потому и задержалась в лавке с детскими вещами. С особым трепетом касалась ткани и лёгких кружев на мягком одеяльце. А у бесподобной белой кроватки с балдахином вообще стояла, наверное, целый час. К вечеру настолько выбилась из сил, что как только доползла до кровати и голова коснулась подушки, провалилась в глубокий сон. Сонливость одолевала все утро, и уже привычная тошнота вернулась. Я чувствовала себя вымотанной и разбитой, но все равно собралась и села в экипаж, назвала кучеру адрес в элитном районе Тамара. Здание, окруженное прекрасным садом, ничуть не напоминало больницу в моем привычном представлении. Скорее, небольшое уютное поместье с витражными арочными окнами. Волнение захлестнуло, когда я постучала в калитку. Меня встретила пожилая женщина в белоснежном одеянии и с такой же ослепительной улыбкой на устах. Леди Лигерт жестом предложила мне войти. Да, я записалась на прием господину Ноа Лимансу. Сразу сообщила о цели визита. Женщина кивнула в ответ и повела меня по каменной тропинке к зданию. В другой раз я бы с удовольствием прогулялась по цветущему и благоухающему саду, но нервы были не к черту. Я могла думать только о предстоящей проверке. Прошу, леди Лигерт. Лекарь Ноа ожидает в приёмной. Остановилась она у первой же двери, когда мы оказались в просторном светлом холле. Благодарю. Я поправила шляпку и вошла в приоткрытую дверь. Ожидала увидеть подобие кабинета, но помещение все же напоминало больничную палату. Все вокруг сверкало чистотой и белизной, кушетки выстроились в ряд у одной из стен, а сам господин лекарь стоял у стеллажа с огромным количеством наполненных всякими жидкостями склянок. Повернулся, когда услышал стук моих каблучков по каменному полу, высокий и худой как жертв, мужчина преклонных лет с сединой на темных курчавых волосах просиял уважительной улыбкой. Белый костюм оттенял его бледную кожу и подчеркивал серый цвет глаз. Отвесив глубокий поклон, Ноа поспешил на встречу. «Приветствую, дорогая графиня Кармен Лигерт». Поцеловал мою затянутую в перчатку руку, я нервно улыбнулась в ответ. «Моя помощница Хлои сообщила о вашем желании попасть на прием. У меня очень плотный график. Не возражайте, если сразу приступим к осмотру?» «Конечно. Тут же согласилась, чувствуя себя не в своей тарелке. Чем раньше все узнаю, тем лучше». Тогда прошу вас снять головной бор и прилечь на спину». Указал на ближайшую кушетку. Я послушно улеглась, ощущая, как сильно в этот момент забилось сердце. Старалась скрыть волнение, но кончики пальцев невольно подрагивали. Но склонился надо мной и откупорил одну из склянок. В нос врезался противный кисловатый запах, от которого тут же замутило. Я часто задышала и сглотнула. «Когда в последний раз у вас была связь с мужчиной?» Подцепил капельку голубоватой жидкости и растер ее тремя пальцами. «Два месяца. Два» с мужем. Почему-то решил уточнить. Больше никаких других связей. Он не успел договорить, как я выпалила. «Конечно же нет». Коротко кивнув, лекарь приложил дурно пахнущие пальцы к моему лбу. «Закройте глаза». Я подчинилась. Но легкими касаниями прочертил линии от лба к виску, к шее, к солнечному сплетению, прямо через ткань платья и задержался ниже груди. Почему-то было крайне неприятно терпеть его прикосновения Хотя на земле я никогда не испытывала дискомфорта на приеме врача, даже в гинекологическом кресле. Моя магия уникальна, мягко произнес лекарь. К сожалению, иногда она вызывает неприятные ощущения у пациентов. Прошу вас не шевелиться и немного потерпеть. Вымученно улыбнувшись, я кивнула и стиснула зубы, напряглась каждой мышцей тела. Пальцы лекаря опустились на живот. Показалось, что маг раздвинул кожу и проник внутрь холодными щупальцами. Я закусила губу до крови, ощущая противное шевеления в теле. Затем низ живота обожгло, будто на него положили раскаленный до красна булыжник. Из горла вырвался глухой стон. Я крепко зажмурилась. «Все, леди». С этими словами ко мне пришло облегчение. Боль ушла, забирая с собой тошноту. Дыхание выровнялось. Я открыла глаза и наткнулась на добродушную улыбку лекаря. Полежите немного в этом положении, а я пока подберу эликсира. У меня есть хорошее средство от тошноты и отвар для поддержания вашего здоровья. Так я заморгала в изумлении. Вы беременны, леди Лигерт. Через семь месяцев явите на свет своих чудесных деток». «Деток?» — приподнялась на локтях. «У вас будут близнецы. Мальчик и девочка. Поздравляю». «Новость поразила настолько, что я не могла говорить». Мешал дурацкий ком в горле, а потом еще слезы вдруг застили глаза. Слезы счастья, если уж быть откровенной. Я всегда мечтала хотя бы об одном ребенке, а тут сразу два. Ну, что же вы так разволновались? Лимонс отошел ненадолго и вернулся со стакана воды, придержал меня, пока напьюсь, а после вернулся к стеллажу со склянками. Леди Лигерт, вам нужно беречь себя. Ведь и одного ребенка выносить непросто, а уж сразу двух будущих магов подавно. Магов? Я поперхнулась и закашлялась. «Вы уверены?» «Более чем, дорогая графиня». Лекарь по-доброму усмехнулся своим мыслям. «За сорок лет практики я столько беременных повидал, что с закрытыми глазами определю срок, состояние плода и возможные проблемы». «О каких проблемах идет речь?» «Сполошилась не на шутку. Малыши здоровы? С ними все в порядке? Что же вы молчите?» «Хватала ртом воздух и металась из стороны в сторону». полном, даже не сомневайтесь», — спешно заверил старик, Когда у плода на таком раннем сроке диагностируется даже малюсенький магический дар, родители радуются и приносят единому щедрые дары. Ведь это значит, что ребенок не будет болеть. Ему не страшны простуды, колики в животе, расстройства желудка и прочие напасти, которым подвержены остальные младенцы, с рождения не обладающие даром. «Так это же здорово!» — воспрянуло духом. «Но что тогда вас беспокоит?» «Я обратил внимание на ваше энергетическое поле». «Мне приходилось наблюдать нечто подобное, но у вас оно четко двойное. А так не должно быть». «Почему не должно?» После новости о малышах я вообще почти не соображала, но приветливый Ноу сразу ответил. «Потому что у человека не может быть две души». Лимонс пристально следил за моей реакцией, и она не заставила себя ждать. «Как?» «Две». Сердце пропустило удар, пальцы на руках похолодели, а тело прошибло холодным потом. «Не две, я не так выразился, простите». Поспешил исправить оговорку лекарь, но я вижу лишь одно объяснение аномальному полю ауры. Вы не так давно находились между жизнью и смертью. Душа отделилась от тела, оставляя глубокий след в энергетическом поле. При окончательной смерти это поле разрушается за 4-5 недель. Однако, если душа не успела далеко уйти, а тело не получило серьезных повреждений, опытный некромант вернет ее обратно. Полагаю, в вашем случае произошло нечто подобное. Вы можете этого не помнить, но факты говорят сами за себя. А если… Гулка сглотнула… Если все так и было, чем это грозит? Я не договорил. Лимонс за разговором сложил в бумажный пакет десяток разных склянок, теперь же он отставил пакет в сторону, подошел ко мне и присел на край кушетки. Как правило, рядом с умирающим нет некроманта, а только целитель, который всеми силами поддерживает в пациенте жизнь. И тогда в пустое тело может вернуться совершенно чужая душа. Я слышала о несчастье, постигшем семейство Хейден, и о чудесном спасении наследников. Шш, не надо так реагировать. Я подскочила, собираясь бежать из этого дома как можно дальше, но старик взял меня за плечи и, проявив неожиданную силу, уложил обратно на кушетку. Ни одна ваша тайна не покинет этих стен и умрет вместе со мной. Вам нечего бояться, Кармен. Или кто вы там на самом деле? Мне до этого нет никакого дела. Сейчас вы моя пациентка, и только это имеет значение. Господин. Лимонс. Кто бы знал, как трудно довериться незнакомому человеку. Но если бы он имел дурные намерения, вряд ли выложил бы столько подробностей. Да и какой прок от этого? Время приема расписано на месяцы вперед. За каждый визит люди несут ему золото, значит, в деньгах старик не нуждается. Оплату задрал в силу того, чтобы не обесценивать собственный труд и не лишать заработка других лекарей. По рынку уходили слухи, что некоторых Ноа Лимонс лечил бесплатно, но брался только за серьезные случаи. «Что за опасность мне грозит?» Стиснула зубы до скрежета, прежде чем отвечу на вопрос. «Скажите, вы бы хотели вернуться туда, откуда пришли?» «Застал меня врасплох?» «Я?» «Да», — ответила неуверенно. «Но теперь не знаю. Я ведь не смогу забрать малышей с собой». «Нет». Покачал головой старик. «Дети принадлежат этому миру. А вот вы пока еще нет. Что-то тянет вас домой, ведь так?» впервые за столько времени нашелся человек с которым я могла поговорить откровенно на столь щепетильную тему более того я могла спросить советы и узнать от чего все так получилось как вообще я попала сюда да и я не понимаю почему в родном мире моя жизнь покатилась под откос родные предали дело всей жизни отобрали быть может у меня получится начать сначала но это такой долгий путь что полагаю его зовет собственное тело сделал вывод лимонс И я вдруг остро почувствовала, что он прав. Не зря я каждый день просыпалась с ощущением, что чужая здесь, что где-то там, в прошлой жизни, я нужна больше. Вы ведь помните, как попали сюда? Несчастный случай, смертельная опасность, неизлечимая болезнь, хоть что-то подобное было? Вы не погибли там, и ваше прежнее тело находится между жизнью и смертью. А вот тело Кармен опустело. Ее душу я не чувствую. Она ушла добровольно туда, откуда никто не возвращается. Я не помню, что со мной случилось, но в голову приходили нехорошие мысли. Призналась нехотя, вот только сделать я ничего не успела. Отвлеклась на одну книгу, чтобы ее прочесть, активировала промокод, наткнулась на непонимающий взгляд, если простыми словами прочитала заклинание, открывающее доступ к книге. На этом все. Очнулась уже в теле Кармен Хейден, которую отравили, и ее как раз пытался спасти целитель. Тогда нет никаких сомнений, ваше тело еще никем не занято, и оно ждет возвращения хозяйки. Сделал однозначный вывод Лимонс. И вы действительно еще можете вернуться, стать собой. Но что будет с телом Кармен, если я его покину? Спросила с замиранием сердца, уже зная ответ. Оно умрет. Вздохнул Ноа. вместе с детьми в утробе. Нет-нет-нет. Это же мои дети, я не позволю им. Подтянула к себе колени и закрыла живот руками. Если уйдем, то только вместе. Увы. Лекарь пожал плечами, это невозможно. С каждым днем, что малыши развиваются в утробе, они крепче привязывают вашу душу к этому телу. Неизвестно, какая сила привела вас в наш мир. Может, это случайное стечение обстоятельств, кто знает. Ничуть не удивлюсь, если сам единый заинтересован в том, чтобы вы остались. — Фу, скажете тоже. — фыркнула от столь нелепого предположения. — С чего это какому-то фальшивому божеству меня спасать? — А вы, леди Лигерд... «Наведите справки, сколько среди одаренных детей встречается близнецов». Ухмыльнулся, и как часто магии владеют оба ребенка. Я за время своей многолетней практики встречал такое лишь пару раз. А сегодня ко мне пришли вы, один из близнецов Хейден, да еще и носитель под сердцем двух сильнейших магов, которые возвысят весь ваш род. Устремил взгляд в потолок и резко перевел его на меня. Беременность — надежный якорь, а роды — точка невозврата. Хотя для вас она наступит гораздо раньше». Ваши малыши еще не обрели сознание, не сформировали полностью тела, но зато цепкими аурными щупальцами впились в вашу энергетическую оболочку. Пока они слабы, вы еще сумеете их оборвать. Но с каждым днем связь будет крепнуть, навсегда связывая ваши судьбы. То есть, чтобы мне вернуться в свое тело, придется. пыталась отмести нежеланное слово, силилась сказать, иначе Убить моих! Заполошно замотала головой. Их придется оставить, и они без вас умрут. Пожал он тонкие губы до бледных ниточек. Вам решать, Леди.